Том тринадцатый, глава 7 Юминхан откровенно рассказал о своей нынешней ситуации. «На самом деле, я страдаю от той же болезни, что и твоя мать», — охотник ним, — сообщил он. джинву был поражен этим совершенно неожиданным ответом и на мгновение застыл. «Джинхо знает», — Юминхан отрицательно покачал головой. Кроме моего личного врача, о моем состоянии знают только три человека. Я, моя жена и мой секретарь. Теперь уже четверо. Да. Женгу кинул несколько раз. Только теперь он понял, почему председатель Юни стал обращаться к нему через Южин Хо, а вместо этого предпочел тайно связаться с ним сам. И Мюнхан не хотел волновать членовость своей семьи, и поэтому скрывал от них свою болезнь. Но опять же, на его плечах лежит судьба нескольких десятков тысяч подчиненных. Это был еще один повод скрывать информацию. Нельзя было допустить распространение слух о том, что председатель Юй серьезно болен, что дни, когда он в состоянии полноценно заниматься бизнесом, сочтены. Не нужно было быть гением, чтобы понять, как это может сказаться на Юджин corporation а также на ее вечерних компаний в ближайшем будущем. Это и было причиной, по которой он скрывал свою болезнь, даже от семьи и ограничивал поток информации. Председателью попросту имел слишком большой груз ответственности, чтобы принять реальность такой, какая она была. Но даже так, он открыл этот секрет мне. Джинну понял, о чем его хочет попросить этот человек. Похоже к этому моменту председатель также понял, что должен рискнуть. Юминхан был бизнесменом, мало того, он был человеком в словарном запасе, которого не было слова «провал». Проще говоря, во всех своих битвах он был непобедимым генералом. Такой человек никогда бы не решился на такую рискованную затею, если бы игра не стоила свеч. Джин Лу мог легко догадаться, что собирается сказать председатель Юл. Наконец, этот влиятельный мужчина с решительным выражением лица начал говорить. Я рыскал по миру в поисках лекарства или метода, чтобы остановить болезнь хотя бы на время. В процессе поиска я все же нашел одного пациента, который смог излечиться от этой подлой болезни. Дженуа ожидал, что разговор пойдет в этом направлении. И мне не кажется случайностью то, что твоя мать оказалась единственным человеком, излечившимся от этой болезни. Охотник Сонгим. Джинву поверг многих в шок и полное изумление, когда показал свои невероятные таинственные способности. Мог ли он вылечить болезнь матери своими странными, но невиданными способностями? И Минхан считал, что да, председатель Ю использовал все возможные средства, чтобы как можно подробнее разузнать о Джинву. Это означает, что он пришел к такому выводу вполне осознанно. Нжингу не отрицал и не соглашался с этим заявлением. Он просто молча уставился на председателя Ю. Тот аж проглотил слюну. «Я не могу допустить ошибку здесь», — подумал он. Если до этого разговор был не более чем тренировочным матчем, закуской, если можно так сказать, то настоящая игра должна была начаться сейчас. Это был самый важный момент. И Минхан глубоко вдохнул но быстро выдохнул и сказал с некоторой уверенностью. «Я хочу получить от тебя правду, охотник Нин». Затем он протянул свой чек. «Это в качестве компенсации, это лишь малая часть того, что я готов дать тебе, охотник Соннин. Не просто все, а часть чего-то еще. Значит, он был готов отдать нечто более важное, чем деньги, если бы того захотел Джин Ву. Если ты поможешь мне в этом вопросе, охотник ним, то я не забуду твою услугу до конца своей жизни, пообещал мужчина. Тигр финансового мира склонил голову и попросил о помощи. Если бы люди, которые знали председателя Ю, увидели это зрелище, то не смогли бы поверить своим глазам. А многие из них даже бы скрипнули от шока. Однако, что удивительно, джингу оставался спокойным, несмотря на то, что услышал такую необычную просьбу. Своим взглядом он спокойно изучал председателя Ю. «Не похоже, что он лжет мне». Парень пришел к такому выводу. У этого пожилого мужчины повышенное сердцебиение, учащенное дыхание и отчаянно умоляющее выражение лица, скрытое под маской, невозмутимого спокойствия. Жену было достаточно этих признаков. Председатель Ю Нью Гао. Однако то, что кто-то искренне пытается что-то заболучить, не означает, что он этого добьется. После недолгих раздумий Джин Ву наконец открыл рот. «Мне жаль. Этой пары слов уже было достаточно, чтобы... Губы Юмин Ханан заметно задрожали. К сожалению, я не могу помочь вам в этом деле», твердо произнес охотник. «В таком случае...» Его надежды на этот разговор были слишком велики. Председатель Ю не мог просто так принять поражение. «Как твоя мать выздоровела?» «Охотник сон ним!» С надеждой спросил он у парня. «Председатель!» Выражение лица Джинву стало очень серьезным. Внезапно воздух вокруг него похолодел. Этого было достаточно, чтобы напомнить председателю, с кем он сейчас имеет дело. Джинву продолжил. Гипотетически говоря, если бы я знал, как излечить болезнь, и при этом хотел разбогатеть, то с какой стати мне было бы держать рот на замке до этого момента? Приседатель Ю тут же предположил возможные варианты ответа на данный вопрос. Было ли причиной то, что Джингу не хотел связываться с кем-то влиятельным? Нет, этого не может быть. Приседатель Ю покачал головой. В настоящее время Джингу был охотником пустыни, Ранга «С», даже не беря во внимание его исключительную силу, кто бы вообще осмелился перейти дорогу «С» ранговым? Вообще, это значит, что он хочет получить нечто большее, чем деньги?» Запутавшись, председатель Ю крутил головой из стороны в сторону. А этот охотник Сон был вполне способен заполучить любую известность и признание, которое только можно пожелать, но он ничего для этого не делает. Что же тогда? «Ах!» Председатель Ю поздно понял, в чем была его ошибка. Одно из условий спешных переговоров – это заранее разузнать, чего хочет другая сторона. Ты предлагаешь то, чего хочет другая сторона, взамен получаешь то, что хотел сам. Так работают переговоры. Однако председатель Ю не знал, что хочет джинву, даже не догадывался. Вполне очевидно, что переговоры провалились. И так осталось два варианта. Подвел итоги председатель. Либо Джин Ву действительно не знал, как его мать излечилась, либо у Ю Мин Хана не было того, чего охотник хотел замен. Как бы то ни было, для председателя Ю это был удручающий исход переговоров. Понятно. Председатель Ю больше ничего не сказал Джин Ву. Но в таком случае пожилой мужчина увидел, что Джин Ву собирается уходить. Он также поспешно встал и вызвал секретаря Кима. Тот стоял на страже у входа и поэтому быстро вошел в кабинет. «Председатель?» Он вопросительно посмотрел на своего начальника. Зайдя в кабинет, он сразу же почувствовал холодную атмосферу между Джин Лу и председателем Ю. Господин Ким знал, что эта встреча была последним лучом надежды для его босса, поэтому сам помрачнел. «Сэр, вы звали меня?» Председатель Ю бессильно кивнул. Охотник Ним желает вернуться. Пожалуйста, сопроводи его обратно в резиденцию. Нет. Я сам добьюсь. Спасибо. Джоу не хотел, чтобы его провожали. Он тактично отклонил предложение. Затем, после короткого прощания с Юминханом, и секретарем Кимом в одиночку отправился к лифту. Лифт с пугающей скоростью полетел вниз от пентхауса до самого лобби. Он не заметил ничего такого, когда ехал в нем с кем-то еще. Но теперь, оказавшись здесь один, он мог сказать наверняка, что этот лифт слишком большой и широкий, чтобы пользоваться им в одиночестве. Джану медленно выдохнул Фух. Отклонив эту просьбу, он чувствовал себя паршиво. Разве этот человек не отец того, кому он относился как к младшему брату? Он мог бы притянуть руку помощи, притворяясь, что поддался этим эмоциям, однако я не знаю его, думал парень. Он действительно не знал, каким человеком был председатель минхан Он не знал, правда ли тот страдал от этой болезни, либо же что-то замышлял. Божественная вода жизни, которая вылечила его мать, обладала потусторонними целительными свойствами, но ее запас был ограничен поэтому он должен был быть крайне осмотрительным с ее применением. Условия, выдвинутые председателем Ю, были невероятно соблазнительными, но в итоге они не смогли изменить мнение Джин Ву. Таков был конечный результат. Лифт прибыл на нижний этаж практически мгновенно и открыл свои двери. Джин Ву накинул капюшон и вышел из лифта, который бегло оглядывались на него и, Наверняка думали что-то вроде «Кто он такой, чтобы использовать лифт, предназначенный для руководства?». Джинву не обращал внимания на окружающих и направился к выходу. Один из сотрудников, ответственный за сопровождение посетителей, заметил идущего Джинву и открыл ему дверь. Джинву продолжал идти уже и уже почти пересек вестибюль, но затем остановился, услышав голос, исходящий от неизвестного источника. Это последние новости из Японии. жен повернул голову в направлении этого звука. Гигантский телевизор в вестибюле, который ранее был выключен, теперь показывал прямой эфир из Японии. Это были срочные новости о разломе и масштабном бедствии, которое распространялось по стране с огромной скоростью. Жен-Лу подошел к телевизору. Вид разрушенного города, снятый с вертолета телеканала, был поистине ужасен. Гигантские монстры разрушали здания. Те несчастные люди, которые не смогли вовремя эвакуироваться, были схвачены и немедленно отправлены в пасть этих гигантов. Остатки вооруженных сил использовали всю свою боевую мощь, но это оказалось бесполезно. В конце концов, невозможно убить монстры без силы охотников. К тому же погибших было так много, что их количество уже невозможно было сосчитать точно. Приблизительная оценка превысила миллион человек. Одним словом, это была невероятная трагедия. Джууу напрягся. Сейчас он впервые увидел текущую ситуацию в Японии своими глазами. Еще только вчера, выбравшись из двойного подземелья, он попросил Уджинчоля позаботиться о последствиях рейда. Сам же вернулся домой, чтобы хорошенько выспаться. В целом, он не ожидал ничего хорошего. Но ситуация в Японии оказалась гораздо серьезнее, чем в любых самых худших предположениях. Все это напомнило ему о кошмаре, который случился на острове Чеджо 4 года назад. Возможно, кто-то скажет, что это был луч надежды, среди бури несчастья. Тогда на острове произошел разлом, и уникальность ландшафта сработала на то, что Корея избежала ситуации, которая могла бы... Быть значительно хуже. Однако в Японии вышло все по-другому. Разлом произошел не на отдельном острове. Вся страна столкнулась с полным уничтожением. Сердце Женгу учащенно забилось, когда он наблюдался этими гигантами. В тот момент он почувствовал сильное недовольство. Когда он думал о том, как эти слабые существа истребляют людей, из глубины его души рвалось чувство отвращения. Затем... «Подождите секунду!» Жнустрепенулся, выйдя из задумчивого состояния. Что он имел в виду под слабыми существами? Почему это сравнение пришло ему в голову? Он никогда раньше не сражался с монстрами типа гигантов. И он не мог почувствовать их магическую силу через силу экрана, телевизора. Итак, почему он подсознательно подумал о слове «слабые» почти сразу после того, как увидел гиганта? Это была его самоуверенность. Джангул пару раз кивнул, прежде чем полностью стряхнуться. «Ха! Моя голова настолько забита всякой ерундой, что я даже начинаю выдумывать всякие странности». «Ладно». Он развернулся и направился к выходу. Ему удалось никем незамеченным пройти через толпу людей, которые смотрели трансляцию. У всех у них были обеспокоенные лица, Охотник прошел мимо и покинул здание. Второй день после разлома. Внимание всего мира сосредоточено на Японии. Каков был их план действия против разлома? Осталось ли у Японии хоть что-то для борьбы с монстрами? Если нет, то решится ли Америка им помочь? Затем? Затем? Если вероятность того, что гиганты, превратив Японию в руины, пересекут океан и начнут уничтожать другие страны, Зволнованные и полные беспокойства взгляды были направлены на Японию, которая безостановочно уничтожала с монстрами-гигантами. Даже страны, имеющие натянутые отношения с Японией, хоть и думали по большей части о своих внутренних делах, но по крайней мере высказали несколько символических слов сочувствия. К сожалению, японцам нужны были не слова утешения, нет, им нужна была реальная физическая помощь. Они нуждались во внушительной мощи, чтобы спасти Японию от монстров. Да, им нужна была мощь, способная спасти их, пока от американцев ничего не было слышно. По миру расходились новости о том, что одна десятая часть Японии уже полностью уничтожена. В эфире показывали толпы беженцев, заполонившие загородные шоссе. Все они покинули свои дома, чтобы выжить. Беженцы направлялись на восток и запад. Однако, как, впрочем, и с любой нации на Земле, территории Японии не бесконечна. Все понимали, что в конце концов эти люди будут загнаны в угол. Надвигался предсказанный им конец. И мир задавался вопросом, наблюдая за этим ужасным зрелищем. Что делает Южная Корея? Почему Южная Корея не помогает Японии? Разве они не знают о том, что нужно помогать другим? Люди вспомнили, как наблюдали за налетом на остров Чеджу всего несколько недель назад. Япония потеряла там больше половины охотников С ранга которые сражались за корейцев. И теперь многие задавались вопросом, почему корейцы просто наблюдают за происходящим? Почему не оказывают помощь соседней стране? Масштаб разрушения число погибших обновлялся каждый час. Люди были возмущены, и испуганы и опечалены потерями. По мере того, как чувство симпатии к японцам становилось всё сильнее и сильнее, критика в отношении Кореи становилась всё острее и жёстче. сделать уже что-нибудь, Южная Корея! Разве они не знают, что должны им? Корейцы уже забыли об острове Чаджоу. СМИ по всему миру пестрели возмущёнными заголовками. И вскоре возник другой вопрос. Почему Япония не попросила Южную Корею вмешаться? Итак, четвёртый день с момента трагедии. Президент Ассоциации Гогунхи, решив, что сейчас самое время, вышел к толпе журналистов. Шумно, шумно. Гогунхи обвел взглядом плотную стену репортеров. Все камеры были направлены на него. Громким голосом он начал речь. «Я выражаю свои соболезнования в связи с трагедией в Японии, а также я хотел бы объявить позицию южнокорейской Ассоциации Охотников». «А также...» Чуть ранее, в этот же день, Американское бюро охотников тоже сделало заявление. Том 13, глава 8. На пресс-конференции Американского бюро охотников американцы наконец решили сделать заявление. «Сейчас мы собираем охотников в одном месте», — объявил спикер. «Америка наконец-то протягивает руку помощи Японии? Этот вопрос волновал многих». Репортеры дружно ринулись на эту пресс-конференцию, ведь бюро объявило о том, что на ней они прояснят свою позицию по этому вопросу. Все были счастливы услышать это объявление, так как равнодушных к трагедии маленькой страны не было. Ни одна живая душа не пожелает такой жуткой смерти. Десяткам миллионов... Нет, сотня миллионов людей. Поэтому репортеров так... Заволновала эта новость. Когда напряжение во время пресс-конференции достигло каких-то невероятных высот, спикер печально покачал головой. «Однако мы делаем это не для Японии», — объяснил он. «Что-что?» Собравшиеся репортеры начали обмениваться недуменными взглядами. Приглушенные разговоры становились все громче. Похоже, что никто из присутствующих не знал об этом заранее. Все осторожно наблюдали за реакцией коллег. Спикер указал на экр... огромный экран позади себя. «Вот». Что это за чертащина? От на экране репортеры все как один заткнулись. От шума не осталось и следа. Его заменила мертвая тишина. Теперь можно было слышать разве что редкие шокированные вздохи. Да, то, что показалось на экране, действительно возымело сильный эффект. Это изображение врат, которое мы сегодня обнаружили в восточном Мэриленде, произнес спикер. Размер врат был совершенно ненормальным. Поменьше, чем те, что открылись в Японии, но все же удивительно массивные. Ранг врат не всегда соответствовал их размеру. Но опять же, в больших вратах никогда не находили низкоуровневые подземелья. Согласно заявлениям нашей следственной группы, ранг этих врат S, как и у тех, что были обнаружены в Японии. Все лучшие охотники страны сосредоточатся на закрытии этих врат, продолжал объяснять спикер. Некоторые репортеры зарылись лицами в ладони, другие беспомощно качали головами, а многие просто хныкали в отчаянии, что навалилось на них в этот момент. Беспрецедентный случай появления двух врат уровня С так близко друг к другу. Разумеется, Соединенные Штаты Америки не сильно обеспокоились. Настало время дюжинам их С-ранговых охотников, разбросанных по миру, выйти вперед и разобраться с этими вратами проблема были только у Японии. В Америке нет лишних солдат, которых можно было бы направить на помощь Японии. Вскоре эти ужасающие новости наконец-то долетели до Японии. И все японцы, отчаянно молящие об американской помощи, извели от безысходности. Японии конец. Гигантские монстры продвигались на юг, уничтожая все на своем пути. Те же несчастные, кто бежал на север, рано или поздно все равно уткнутся в море. В такой ситуации Корея наконец-то нарушила молчание и обозначила свою позицию. Го встал перед репортерами и объявил «Мы не будем влезть в Японии». За один день до пресс-конференции. Как любой другой день, просторный офис гильдии Аджин был занят всего двумя людьми – джинву и Джин Хо. Глаза последнего ярко сияли. «Братан, только что стали доступны врата ранга Би. Мне забронировать их?» «Они находятся в юрисдикции Гильдии Охотников», — уточнил Джин Ву. «Что? А, ну да, братан. В таком случае не нужно». «Ох, хорошо, понятно, братан». Пожертвовав многими элитными охотниками, Гильдия Охотников переживала сейчас не лучшие времена. Гильдия Джин Ву показала бы себя не в лучшем свете, если бы они воспользовались этой ситуацией и увели эти врата прямо из-под носа Гильдии Охотников» юджин почесал затылок перед тем, как глянуть на джин -ву. «Братан, на что ты так внимательно смотришь?» оторвал глаз от компьютерного экрана и откинулся на кресле. «Эй, Юджин-Хо!» задумчиво позвал он. «Да, братан. Может мне поехать в Японию?» «Извини». Лицо Юджин-Хо напряглось. Разумеется, он не забывал о том, кто именно произносит эти слова. Он наблюдал за невероятными подвигами братана чаще, чем кто-либо еще. Однако к вратам ранга С бессмысленно применять здравый смысл. Может быть потому, что такие врата лежали за границами нормального? Прямо как невозможно было узнать, какие силы могут скрывать себе С-ранговые охотники, также никто не знал, каких опасных монстров могут таить себе такие врата, не поддающиеся измерению. И поэтому Юджин-Хо не мог воспринять слова «Джин-Ву о визите японию как шутку. Он резко повернулся к экрану компьютера, на который смотрел Джин-Ву. Ох, экран был забит сообщениями о катастрофе в Японии. Так вот, что тебя беспокоило В отличие от Юджин-Хо, братан обладал невероятной силой. Довольно очевидно, что он может пострадать от ответственности, которая идет вместе с его силой. «Братан, подожди», — обратился он к охотнику. «А?» Джин Ву едва упомянул об этом, а Юджин Хо уже начал строить какие-то серьёзные планы. Юджин Хо на скорую руку освободил себе место и вытащил альбом из ящика с папками. Когда Джин Ву открыл эту толстую книгу, он обнаружил всевозможные газетные статьи и вырезки, приклеенные к страницам альбома. Ш что это за... Все статьи были посвящены Джин Ву. Начиная с инцидента «Красных Рад», Об отношении джинву которому пресса не, догад... не догадывалась, до на острове Чаджу, был и тот случай с ротами на трассе. И даже статья о том разе, когда он на пару с гильдии охотников одолел каменные статуи. Джин Ву был ошарашен тем, что увидел и посмотрел на Ю джинху «Ты все это собирал?» «Да, братан!» Лицо Ю джинху слегка покраснело. «Хорошо, но зачем ты мне все это еще показываешь?» спросил парень знаешь что у этих статей общего братан что же разумеется он не о том что все они про меня не сомневался джинву чуть выждав и джинх заговорил едва слышным словно как у комара голосом ни в одной из этих статей нет меня братан если бы не усиленное восприятие то джинву даже не услышал бы эти слова что джинву оглянулся назад и джинх поднял голову и уставился прямо ему в глаза. «Братан, если ты поедешь в Японию, то... Возьми меня с собой!» Джинву был озадачен. Он думал, что и Хо либо остановит его, либо подбодрит перед следующим приключением после слов о Японии. Но парень и представить себе не мог, что его партнер скажет «Возьми меня с собой!» Однако и Хо был чертовски серьезен. «Мне стыдно говорить это слух, «Но, братан, я от тобой горжусь. Ты единственная, чем я могу хвастаться перед другими людьми». «Но ты...» — Джинву не договорив, быстро закрыл рот. Джинхо был великолепно одет, хорош с тобой и вообще выглядел так, словно у него было больше денег, чем у кого-либо еще в мире. Однако, согласно его словам, все это лишь угнетало его, и ему нечем было гордиться». Опять же, и Джин Хо сам решил остаться с Джин чтобы помочь ему развивать гильдию Аджин. Он сам, никто другой. Джин Ву мог понять, что имеет в виду Джин Хо, когда тот сказал, что гордится им. Поэтому мне хочется быть там, где и ты, братан. Пожалуйста. Пожалуйста, возьми меня с собой, братан, умолял молодой человек. Ты... Ты же помнишь, куда я хочу отправиться, верно? Напомнил джинву Даже если Юджин-Хо в каких-то вопросах все еще был наивным, незрелым ребенком, он знал, что происходит сейчас в Японии. Страна превратилась в тущий ад на земле. Демоны, которых называют гигантами, расправлялись с людьми самым жестоким из возможных образов. И несмотря на это, Юджин-Хо кивнул с головой с уверенным выражением лица. «Пока тебя не ранят, братан, со мной же тоже все будет в порядке». «А если тебя все-таки как-то ранят, то я не хочу об этом даже думать», – заявил он. Затем оглянулся на джинву По его взгляду было видно, насколько глубоко он доверяет своему братану. «Это чувство, когда тебе доверяют о такой степени. Не опишешь, как плохое, как не старайся». Джин Ву ощутил странное тепло у себя в груди и счастливо подрепал волосы Юджин Хо. Последний же настолько был польщен этим, что даже побоялся пошевелиться. «Братан, я ведь просто пошутил, понимаешь? С чего мне ехать в Японию в такое время?» Жнуву устал с места. «Эй, этого на сегодня хватит, пошли домой, ты много работал», предложил он ей Джунхо. «А ты уже едешь домой, братан?» откликнулся молодой человек. Жнуву направился к выходу из офиса, Помахав ему рукой, Юджин-Хо глубоко поклонился всем торсом, прощаясь. «Увидимся завтра, братан!» Щелк. Джин-Лу зашел в свой дом. Аппетитный запах донесся до его носа. Он застыл на месте, вдыхая приятный аромат. Как же хорошо! Теперь, когда его мама выписали из госпиталя, его всегда кто-то ждал. И это было прекрасно. Темнота и давящая тишина больше никогда не встретят его дома. Сынок, ты вернулся? Из кухни до него донёсся голос его матери. Да, мам. Он снял ботинки и аккуратно поставил их на место, прежде чем пройти на кухню. Мать оглянулась, и он и он улыбнулся и ей в знак приветствия. Я дома. Ты уже кушал? Да, а как насчёт жена?» Она сказала, что у неё нет аппетита. Жну потянулся к стулу, но внезапно остановился. Даже сейчас это было странно. Ночью она не могла сомкнуть глаза. Она только недавно уснула. Жену, стараясь не шуметь, осторожно открыл дверь в комнату своей сестры. М? Жена ворочалась в постели, пытаясь заснуть, но у нее не получалось. Обычно она засыпала с улыбкой, но похоже, что сейчас она все еще не оправилась от душевной травмы. И снова ей пришлось пройти через это. Видя страдания своей сестры, в нем закипала ярость к монстрам. «Почему эти бедствия постоянно терзают человечество?» Тогда Таджан-Ву -то вспомнил тех войн в серебряных доспехах, что подлетели на крыльях из рат, чтобы уничтожить монстров. Непостижимых размеров армии пылающая ненавистью кордом монстров. «Если такая армия правда существует, то... Можно ли их считать союзниками?» Он не знал ответа на этот вопрос. «Вроде есть одна поговорка, враг моего врага мой друг...» Дженуу еще немного понаблюдал за засыпающей сестрой, прежде чем закрыть за собой дверь. «Спасибо за еду». Он всегда благодарил маму. Закончив ужинать, Дженууу отправился в тренировочный зал ассоциации, чтобы немного размяться. Разместить в зале теневого солдата оказалось удачным решением. Тренировка – лучшее лекарства от тяжелых мыслей. И поэтому он хотел, чтобы пот лился с него ведрами. Дженууу призвал Бера бывший король муравьев появившись перед ним вежливо преклонил голову и встал на одно колено мой король бер был единственным солдатом теневой армии джингу который мог противостоять его атакам по крайней мере некоторое время но даже он вздрогнул почувствовав насколько изменился джингу примите мои искренние поздравления мой король я чувствую вас больше силы чем когда-либо произнес бер Почувствовав невероятное количество магической энергии, сочащейся из черного сердца, бывший монстр ощутил, как по его телу пробежала дрожь. Его голова, все еще опущенная к земле, затряслась. Ченву призвал своего теневого солдата не для того, чтобы похвастаться своими достижениями. Жестом он приказал Беру стать. Что? Высший король муравьев склонил голову, когда увидел встревоженный взгляд Ченву. Он чувствовал это впервые с того момента, как стал частью Теневой армии. Джин-Ву произнес полушепотом. «Атакуй меня всем, чем можешь». «Ох, мой король! Как я могу?» «Все в порядке. Я просто хочу немного размяться. Ты же знаешь, что кроме тебя никто не способен мне с этим помочь». «Это большая честь для меня». Тронутый словами своего короля, Бер готов снова упасть на колени. Но джин Ву резко посмотрел на него. «Подожди-ка, минутку, Бер, твой словарный запас растёт с каждым днём!» «Ты что, опять кого-то съел?» – пошутил он. Плечи Бера слегка сдрогнули, но джинву не придал этому особого значения. Вместо этого он жал кулаки и вновь отдал приказ. «Выложись на полную!» «Если такова воля моего господина…» Бер поднял голову и выпустил свои когти. Бер больше не колебался, зная, что его когти никогда не коснутся хозяина. Джинву ухмыльнулся, подметив это и кивнул головой. Это именно то, чего он хотел. А до с рыком, прогревавшим на весь зал, Бер напрыгнул на своего хозяина. Бум! Бер упал на пол, уложенный на обе лопатки. 127 сражений, 127 поражений. Хоть он и выкладывался на полную, он не мог дотронуться до волоска на голове Джинву. За последние несколько дней, пока бер не виделся со своим королем, тот стал гораздо сильнее, чем прежде. Сегодняшняя демонстрация силы лишь усилила уважение и преданность, которые, которые бер испытывал по отношению к своему хозяину. Бывший король муравьев распластался по полу, не в состоянии двигаться. джин сел рядом с ним. На лбу парня проступила пара капель пота, но не более. Если бы он двигался хоть чуточку активнее то зал для тренировок тут же превратился бы в руины. Охотник продолжал молча сидеть и смотреть вдаль. Бер поднялся и преклонил колени, спросив у своего хозяина. «О, мой король, что вас беспокоит?» «Беспокоит меня?» — удивился Джинву. «Часть вашего сознания связана...» «Часть нашего сознания связана воедино с хозяином. беспокойство короля передаются нам, подчиненным в виде боли. Женуу молчал. Если подумать, то его сейчас утешает теневой солдат или парень, который изначально был насекомым. живу слабо улыбнулся. Обычно он просто бы посмеялся и отложил вопрос в сторону, но сейчас он воспринимал все немного иначе. «Есть кое-что, что я хочу сделать, но я не уверен, стоит ли это того», — ответил он своему солдату. События, происходящие в Японии, были, откровенно говоря, его проблемой. То знает, какая опасность скрывается там и поджидает его. Кроме того, не может же он решать каждую проблему, что возникает в мире. И не стоит забывать, что между Корейской Ассоциацией Охотников и её японской версией были определённые проблемы. Все эти мысли тяготили его, как никогда прежде. И вдруг Бер внезапно поднял голову. «О, мой король!» Жен-Ву удивленно посмотрел на Бера. Этот парень впервые с тех пор, как он стал теневым солдатом, так экспрессивно выражает свои мысли. и что не должно стать помехой на пути моего короля». Бер произнес это настолько уверенно, что больше походил на близкого помощника, который долгое время провел рядом с жен нежели на монстра, недавно превратившегося в теневого солдата. «Делать то, что хочется. Вот что значит быть королем». «Нет, что я уже тебе говорил, что я не король», — возразил охотник. И правда, система просто случайно отклассифицировала его как теневого господина, и все. Впрочем, Берг категорически отрицал утверждение джен -Ву. нет ты мой король, вы владеете силой, способной помочь вам достичь всего, что вы пожелаете», — зрачки джен задрожали. Бум, бум, бум. По какой-то неизвестной причине его сердце забилось бешеной скоростью. «Вы, без сомнения, король!» — еще раз повторил Гер. И снова он за свое. Впрочем, но, к сожалению, его сердце не хотел успокаиваться так просто. «Все, чего я желаю, это...» Жену вновь и стремился взгляд Даль, но на этот раз его глаза сверкали холодом. На следующий день. Соединенные Штаты Америки сделали заявление... Как и президент Гогун... Гогунхи, представивший всему миру позицию Корейской Ассоциации, «Мы не вмешиваемся в дела Японии», — сказал старый охотник. Вспышки фотоаппаратов ослепили его. Президент Ассоциации посвятил репортеров мельчайшие детали того, что на острове Чеджо пытались сделать японские охотники. Доказательства, которые он предоставил, подтвердили его слова. Особенно поразила репортеров запись с камер видеонаблюдения, На ней президент японской ассоциации Мацмото Шигео вовсю орал на своего корейского коллегу. Даже после того, как он сам пытался провернуть этот подлый план на острове Чеджу. Японские репортеры надеялись, что Южная Корея придет им на помощь. Теперь они опустошенными глазами смотрели на запись. Вскоре их руки, держащие камеры, опустились. Американцы только что сказали, что не смогут помочь Японии. Такой ситуации разоблачение от Корейской Ассоциации Охотников ничем не отличалось от вынесения смертного приговора японскому народу. Из глаз японских репортеров потекли жгучие слезы. «У меня все», – президент Ассоциации Гогунхи сказал все, что хотел. Обычно такие моменты, на него сыпалось бесчисленное количество вопросов, но сейчас стояла тишина. Все присутствующие здесь репортеры не могли отойти от шока, но нетущая атмосфера погибла пресс-конференции транслировалась в прямом эфире на всю страну через кучу телекамер. Только тогда зрители поняли, почему корейцы молчали по поводу кризиса, разворачивающегося в Японии, но потом, впрочем… Казалось, что конференция уже закончилась, и репортеры решили, что Гогунхит собирается уходить, но вместо этого он продолжил говорить, это решение только ассоциации охотников, и не более. Мы не будем останавливать охотников, желающих помочь Японии. О чем он вообще говорит? Подобно животным, лениво пробуждающимся от зимней спячки, репортеры, все еще не отошедшие от шока, начали медленно переглядываться. И один такой желающий есть. Охотник, желающий поехать в Японию и навести там порядок. Сообщил Гугунхи. Кто же это мог быть? Кто мог захотеть поехать в Японию в таких обстоятельствах? До этого подавленная атмосфера на пресс-конференции вдруг стала оживляться. Даже японские репортеры, заливаясь слезами, поднимали дрожащими руками фотокамеры. «Пожалуйста! Пожалуйста!» — шептали они. Последняя искорка надежды забилась в их сердцах. Один из корейских репортеров поднял руку. Президент ассоциации указал на этого человека. Видимо, боясь, что у него отберут эту возможность, репортер быстро задал вопрос. «И кто этот охотник?» Внимание всех присутствующих на конференции устремилось на гугунхи Он взял небольшую паузу, затем под... поднес свои губы максимально близко к микрофону. Сон Джин Ву. Раздались щелчки камер. Одно это предложение заставило взорваться толпу вспышками сотни камер. Том 13, глава 9. Это охотник Сон Джин Ву. Охотники всего мира слышали громкий, уверенный голос президента ассоциации Го Гу Кто-то в новостях, кто-то от других людей, а кто-то через видеообменники. Их реакция была почти что одинаковая. Все задавали одни и те же вопросы. Неужели он хочет отправиться в Японию в такое время? Да о чем Джинву думает вообще? Эти охотники все, как им казалось, отлично понимали. Невозможно было представить, какого размера денежное вознаграждение предоставит японское правительство, если кто-то сможет погасить тот пожар, который постепенно сжигал страну дотла. Но ни одно государство здравом уме не захотело бы отправлять своих высокоуровневых охотников решать кризис таких небывалых масштабов, как этот. Потому что шансов на успех практически не было. Все прекрасно помнили монстра врата... Врат уровня С Камиша. Это существо, которое быстро сократило количество лучших охотников во всём мире, заставило сообщество охотников стать довольно закрытым и несговорчивым, так что текущая ситуация была такова, что никто не смог бы отправиться в Японию, даже если бы захотел. Да и опять же, кто бы туда поехал, если бы это было разрешено? Ни один охотник в здравом уме не стал бы так рисковать своей жизнью. Это просто безумие. К тому времени, как поступили новости из Южной Кореи, охотники уровня S, имеющие американское гражданство, стали собираться в самом роскошном отеле в округе Мэриленда. И, конечно, они услышали об этом. Большая часть этих охотников получила значительное улучшение своих способностей от знаменитого усилителя госпожи Селнар. назвать эту встречу собрание сильнейших мира сего не было бы привлечением. Здесь собрались именно те люди, которые могли только посмеяться над историей некого неизвестного охотника, проживающего в небольшой азиатской стране. Прошло не так много времени с его перепробуждения, а он уже до невозможного обвинён своей силой. «Вот идиот! Может, он думает, что драться с какими-то жуками то же самое, что и с гигантами?» Охотник, переоценивающий свои силы, погибает в ста процентах случаев. Кто бы мог подумать, что та слава, которую он получил, убив тех муравьёв в конце концов сократит ему жизнь. Как иронично. Все эти люди видели блестящее представление Джинву на острове Чеджуо. Сила, которая обладала Сунь Джинву, была действительно огромной. Но раса гиганта совершенно другой уровень. Муравьи быстро наступали и давили своим огромным числом и численным преимуществом. Вот почему его способность призывать бесчисленное количество существ так хорошо против них сработала. Да, стоит признать. Он невероятно силён физически, но как этот охотник мог в одиночку сражаться против гигантов, когда каждый из них был достаточно могуч, чтобы выступать в качестве босса любого из сложнейших подземелья врат уровня А? Да и что насчет того главного гиганта, который так просто схватил и прикончил Юрия Орлова? Нужно иметь просто невероятную ловкость и скорость, чтобы провернуть такое дело. Движения монстра больше соответствовали дикому зверю, чем антропоморфному существу и вот как один единственный зазнавшийся охотник сможет уничтожить чудовище обладающее такими мощными характеристиками американские охотники начали шутку делать ставки ставлю свою яхту что его убьют первый же день рассмеялся один ставлю свое поместье на то что он продержится ровно два дня ответил второй ну тогда я. И тогда раздалась громкая «Я вот что думаю, а случится ли это?» – это произнес Томаш Андреев. До этого момента он молча обедал в своем углу, но теперь он опустил приборы и поднял взгляд на своих собеседников. Этот парень ходил в пятерку охотников национального уровня. После того, как операция по устранению камеша завершилась, начали появляться очень сильные пробужденные Но никто не мог призойти своим уровнем из тех охотников, которые выжили в худшем кризисе, случившемся в истории человечества. Когда Томас усмехнулся, все остальные быстро прекратили свою бестолковую болтовню. «Я оставлю свою гильдию искателей, что он дойдет до конца». И мужчина расслабленно обвел глазами остальных охотников. За темными очками не было видно выражения его лица. Затем Томас Андрей бесшумно вышел из ресторана. Как только он ушел, зале воцарилась напряженная тишина, но вскоре один охотник невольно вздрогнул и нарушил затянувшееся молчание. «А этот парень знает, как испортить атмосферу, не так ли?» «И делает так уже не в первый раз. Лучше просто забудем о нем, чувак». «Точно! Даже если этот корейский охотник действительно силен, этих гигантов уровня S почти невозможно остановить в одиночку». Другой охотник, молча слушавшийся в этой стороне, стоял свое слово. «А я слышал, что он будет не один, с ним поедет еще один охотник». Все было именно так, как они и подозревали. Даже если этот кореец и был сумасшедшим, то все-таки даже он не стал бы шагать в этот ад в одиночку. Остальные охотники кивнули, и один из них вдруг спросил, «И что это еще за идиот уровня С за ним увязался?» «Нет, я слышал, что это не уровень С». Трое охотников, услышавшие это, начали многозначительно переглядываться. Этот охотник собирался сражаться с гигантами уровня С, но брал с собой охотника, который был оценён даже ниже этого уровня. Получая за с ним пойдёт хиллер уровня А? Не А, это танк уровня D по имени Юджин Хо или что-то вроде того. Будто бы заранее договорившись, все трое внезапно позабыли, что хотели сказать. В помещении снова воцарилось молчание. Этот охотник по имени Сонжин Ву, видимо, не досчитался даже ни одного болтика в голове, а сразу нескольких. А может, у всех этих сумасшедших было какое-то общее понимание друг друга. И тогда у них проскочила мысль о том, что, может, все-таки Томас Андре поддержал начинание Сонжин Ву, не было случайностью. Национальный аэропорт Инчона. «А? Подождите, пропустите!» Юджин Хо грубо пробивался через толпу людей, что преграждало им путь. Его лицо скрывали огромные темные очки, а в обеих руках было по чемоданом с экипировкой. Решимость, которую он излучал, была настолько серьезной, что могла затмить какую-нибудь суперкинозвезду, которая собиралась совершить эффектный выход в кульминационной боевой сцене. «Пропустите!» Южин-Хо бесцеремонно протаптывал себе дорогу, за ним молча следовал джин щёлк Щелк, щелк, щелк, щелк. репортеры безостановочно щелкали своими камерами, боясь упустить хотя бы мгновение с Джин-Ву, хотя ранговый охотник, в отличие от Южин-Хо, который был явно возбужден от этой поездки, оставался крайне спокоен и собран. Как только Япония услышала новость о том, что джин пожелал туда отправиться, они прислали частный самолет и, конечно же, разобрались со всеми формальностями. Прежде чем они ступили на борт самолета, Джин Лу заметил пару знакомых лиц, которые пришли проводить их. Это был президент ассоциации Гу и начальник отдела по надзору Лу Чуль. Они обвинялись взглядами и кивнули друг друга в качестве приветствия, а затем собрались вместе, чтобы поговорить между собой. В аэропорту было довольно шумно, но трое лучших охотников имели очень тонкое восприятие, так что им не нужно было утверждаться и повышать голос. Го заговорил первым. На его лице читалась печальная неохота. И даже сейчас я надеюсь, что ты передумаешь. Жену мог читаться самой огромной силой, которой обладала Южная Корея. И вполне очевидно, что Го не хотел отпускать такого бойца куда-то еще. Прямо говоря, разве не могло что-нибудь случиться в Южной Корее в его отсутствии? Его несчастье, Жену уже все решил. «Простите, я хочу... отправиться туда». Он хотел убить этих гигантов и поднять свой уровень. И вдобавок увеличить число своих теневых солдат. Вот почему он потребовал, чтобы всех этих монстров отдали ему. А правительство Японии очевидным образом приняло это требование с распростёртыми объятиями. Гугунхи издал едва заметный смешок. «Это только из-за того, что там есть монстры?» Джинву тоже хмыльнулся. «Я просто хочу сражаться с монстрами. Если это то, чего ты так хочешь, то мы ничего не можем с этим сделать». Гугунхи протянул руку, и джингу крепко ее пожал. Затем старый охотник искренне пожелал парню счастливого пути. «Надеюсь, что ты вернешься к нам в целости и сохранности», — думал он. Щелк-щелк-щелк-щелк. Сотни камер запечатлели то, как эти двое пожимали до другу руки». Новости о приезде Джинву стали единственным луччиком надежды посреди темной бури для японских выживших. Немногие оставшиеся японские телеканалы продолжали снова и снова крутить репортажи, связанные с Джинву. Люди смотрели на его возможности и продолжали держаться за эту появившуюся ниточку надежды. Каждый раз, когда муравьи-монстры уровня С падали замертво на экранах их телевизоров, зрители чувствовали, как по их телу пробегает ток. Многие японцы, не проявившие раньше большого интереса к совместному рейду Кореи и Японии, теперь отчаянно продолжали просматривать повторы того Рида. И когда появились новость о том, что безостановочный марш гигантов на юг увеличил свои темпы, их отчаяние становилось и больше, и тяжелее. «Сказали, что охотник Сонжин Ву прибыл в Японию!» — закричал маленький мальчик, слушавший радио. Лица людей вокруг него сразу же оживились. Но, к несчастью, не все узнали об этом лучике надежды. Те, кто оказался отрезан от электричества и газа из-за нападения гигантов, не могли узнать о вовремя прибывшей выручке. Вместо этого их единственной надеждой оставалось прибытие спасательного отряда. Силы самообороны Японии уже здесь. Двое бледных солдат вошли в небольшую деревенскую больницу, которая заправляла пожилая пара. Пожилой доктор и его жена облегченно вздохнули, Увидев молодых солдат, Бог услышал их молитвы о прибытии спасателей. К несчастью для них ситуация была не так хороша, как они надеялись. Солдаты беспомощно покачали головой. «У нас просто нет места, чтобы вывезти всех ваших пациентов. В лучшем случае мы можем вместить еще троих или четверых». Пожилая женщина обратилась к солдатам. «Но так же нельзя. У нас здесь больше десяти пациентов, которые не могут сами передвигаться». Доктор кивком подтвердил ее слова. «Реакция солдат сил самообороны была неожиданной для медицинских работников, привыкших оказывать помощь больным людям. Сейчас не то время, чтобы переживать за людей, которые так могут умереть в любой момент. Прямо сейчас сюда идут гиганты», — разозлившись, крикнул молодой парень из сил самообороны. На его лице выступил пот. «Жители окрестных территорий уже были эвакуированы». Эта больница была единственным местом, откуда мог исходить запах людей. Так что появление здесь гиганта было только вопросом времени. Пожилой доктор на мгновение потупил взор и затем подняла голову. «Я не могу бросить своих пациентов. Мы с женой поклялись, что мы останемся с ними до самого конца». В голосе доктора звучала твердая решимость. Двое молодых солдат злобно взглянули на него, но в конце концов им ничего не оставалось, кроме как взять свои рации. Гражданские отказались эвакуироваться. Мы уезжаем из этой точки. Они нарочно говорили это громко. Казалось, что они хотели, чтобы все присутствующие их услышали. Они спешно покинули здание. Как только закончили докладывать, вскоре послышался звук отъезжающей машины. Пожилая пара протяженно вздохнула, и они начали тихо утешать друг друга. Но затем один из них, как они думали, уехавший солдат ворвался обратно внутрь и у него в руках была заряженная винтовка. «Что вы делаете?» Удивилась пожилая пара. Они в страхе вцепились друг к другу. У солдата на шее сдулись вены, и он громко крикнул. «Если вы останетесь здесь, гиганты вас на удочке разорвут. Вместо того, чтобы погибнуть такой ужасной смертью, лучше я вас просто убью!» Прицел был наведен на пожилого доктора. Затем солдат перевел его на его жену. Пожилая пара раздрагивала каждый раз, когда он наводил винтовку на кого-то из них. «Это последнее предупреждение! Вы поедете с нами? Или погибнете от моей руки?» Молодой солдат замолчал и прицелился. Пожилая пара ничего не отвечала. Они молча смотрели на молодого человека, стоящего перед ними. Они понимали, что он хотел забрать их с собой. Но медики не могли так легко согласиться. Для них это было сродни от отказа от своих убеждений тех самых, которые привели их к служению на благо людям на протяжении всей жизни. Они молчали, мгновение тянулось, как вечность. Молодой солдат уже изрядно вспотел, еще одна большая капля пота стекла по его лбу вниз, она покатилась по его брови и затекла в глаз, отчего его зрение немного размылось и у него защипало в глазу. Тогда он нахмурил брови. Затем произошло следующее. Живот молодого солдата дал миру знать о том, что он голоден. Но парень не обратил на это никакого внимания и продолжал сохранять грозный вид. Но потом... «Извините меня, молодой человек», — услышал он тихий голос. Говорил кто-то из больных, молодой солдат быстро перевел прицел в сторону говорившего. «Что вам нужно?» Заякаясь, поинтересовался он. В затемнённом углу больничной палаты на одной из коек сидела старушка. Она молча подтолкнула парню под нос, на нём была пара рисовых шариков. Старушка с доброй улыбкой предложила «Если вы голодные съешьте их. У меня в последнее время совсем нет аппетита». И только тогда молодой человек опустил винтовку. «Идите же, скорее — звала бабушка. Получив рисовые шарики, руки у молодого солдата задрожали. В этот момент он вспомнил, почему он вообще решил надеть эту форму. Разве он не для того решил стать солдатом, чтобы защищать и сражаться за этих добропорядочных граждан? А теперь, если подумать, он собирался оставить их избежать только из-за того, что какие-то монстры собирались напасть, напасть на это место. И ему стало бесконечно стыдно за свое бессилие. По его лицу потекли слезы, которые он не мог остановить. Он быстро схватил свою рацию и дал команду, Своему товарищу уезжать без него. Пожилой доктор удивился этому и схватил молодого солдата за плечо. «Что вы собрались делать, молодой человек?» «Я остаюсь с вами». И молодой солдат сил самобороны Японии подвесил свою винтовку на плечо. «Я солдат, сэр. Я не могу сбежать, зная, что здесь остаются беззащитные граждане». Он кое-как проживал... И проглотил эти рисовые шарики, хоть у него и в горле стоял ком. Затем он низко поклонился угостившей его старушке. «Спасибо вам за угощение. Было очень вкусно, мэм». Тогда это и случилось. Топ, топ, топ. Земля заходила худуном. Молодой солдат с решительным лицом выбежал из больницы. На улице он увидел одного гиганта, который на пугающей скорости приближался к зданию больницы. Монстр пост на четвереньках, как будто бы какой-то дикий зверь. Разве это не? Когда молодой человек прицелился, он заметил кое-что необычное. Этот гигант сжевал его товарища, которого он отправил уезжать пару мгновений назад. Глаза солдата мгновенно налились кровью. И он начал стрелять из винтовки по приближающемуся гиганту. К несчастью, оружие современной цивилизации не могло нанести этим монстрам никакого вреда. Гигант с легкостью отмахнулся от этой волны пуль, и в мгновение ока оказался перед солдатом. Опустевшая винтовка могла теперь только издавать пустые щелчки и ничего больше. Из глаз молодого солдата снова потекли слезы. «О, Боже, пожалуйста!» Гигант-монстр поднял голову. Ему оставалось только проглотить того человека, которого он уже жевал. Затем он собирался съесть следующего. И в этот самый момент... Без какого-либо предупреждения в бок гиганта врезался огромный Нага. Том тринадцатый, глава 10 Гигант отлетел в сторону и с грохотом покатился по земле. Затем, отпружинив, что никак не вязалось с его огромным весом, скачал обратно на ноги. Он не стал сразу контратаковать. Вместо этого монстр грозно обнажил свои клыки и зарычал. Перед ним стоял огромный Нага, который только что его отпихнул. Это был никто иной, как Джима, бывший босс Нага, который со своими подчиненными только недавно был добавлен в теневую армию. Джима вытянул руку в сторону, вместе с этим из тени на земле медленно поднялось черное копье. Хватит. Джима мощным движением схватил копье и направил его вперед. Он стоял перед гигантом, и можно было почувствовать его несокрушимую волю не пропустить никого и ничего мимо себя. А? «А? Молодой солдат из сил самообороны Японии ничего толком не мог понять. Ему казалось, что он видит сон. Таким невероятным было развернувшееся перед ним зрелище. Только подумать. Один монстр защищал его от другого. Ещё минуту назад он был уверен, что точно окажется страшной пасти. Сейчас, глянув на широкую и внушительную спину монстра-защитника, он почувствовал, как всё внутри него наполняется бурным чувством. Да что здесь такое происходит? Они смогут выжить? У них получится пережить нападение этого монстра-гиганта? И не только он сам, но ещё и та пожилая пара и пациенты тоже. Эти мысли зароились в голове молодого солдата, и всё, скопившееся в нём напряжение, оставило его. По щекам парня потекли слёзы облегчения. «Вот, держи!» И тут кто-то подал ему цветастый носовой поток. Солдат повернул голову, чтобы взглянуть на дающего. Перед ним стоял молодой человек, казалось, даже младше его. Он указал ему подбородком в сторону платка и затем снова кивнул головой. Поскольку этот парень говорил не по-японски, солдат не понял его слов. Но было не так сложно понять, что он хотел сказать в целом. «Он кореец?» Солдат утер слезы, предложенным ему платком, и начал задавать свои вопросы. «Кстати, кто ты? Подожди, почему ты вообще здесь?» Молодой кореец молча покачал головой. Затем поднял большой палец вверх. «Хорошо, это все, что он мог сказать по-японски». «Простите», — не понял солдат. «Очень хорошо», — повторил кореец. «Спасибо, да». Пока сбитый с толку солдат выражал свою благодарность спасителю, за спиной того появился другой человек. Ему показалось, что он был товарищем этого корейца. Этот солдат совсем немного знал об охотниках. Он увидел, что одежда этого человека запачкана кровью. И понял, что он не боится монстров. Перед ним стояло сильное создание, которое существовало в совершенно другой реальности. Это может быть опасно. Прежде чем появиться здесь, Джин Ву заглянул в эту деревенскую больницу. И он обратился к Юджин Хо, указывая на себя. «Похоже, нам нужно будет переместиться, мы слишком близко». Юджин Хо уже видел пару битв против гигантов, так что он почти сразу понял, о чем говорил джингу «Я буду ждать там, братан!» «Отлично!» джину Ву перевел взгляд на молодого солдата и увидел его умоляющий взгляд. Японец был напуган и плакал от страха. Охотник прошел мимо него, слегка похлопав по плечу. Этим жестом он хотел сказать, что солдат отлично справился. То, что этот молодой солдат сделал, было чем-то таким, чего любой обычный человек даже не попытался бы совершить. Он стал против огромного монстра в одиночку, вооружённый одной-единственной винтовкой. Джин-Ву сам, будучи ещё охотником уровня Е, ходил по множеству подземелий, так что он лучше других понимал, насколько отважным был этот солдат. Молодой солдат сил самообороны, взглянув на спину удаляющегося Джин-Ву, восхищенно вздохнул. Ах, эта тяжесть на его плече и тепло его руки. Только от одного прикосновения этого человека его покинул весь страх. А ведь минуту назад он был уверен, что ему придется распрощаться с жизнью. Он ощутил огромную волну облегчения, которая исходила из самых глубин его души. И тогда солдат вспомнил рассказы о двух корейцах, которые бродили по его стране, одолевая гигантов. Он вспомнил имя одного из них. Того охотника, который почти в одиночку одолел всех монстров уровня С Южной Кореи. Звали Сонжин Ву. «Охотник Сон Джин Ву. Должно быть, это был он. Это должен быть... он». У солдата заколотило сердце. Похоже, он наткнулся на человека, о котором слышал лишь мимоходом. Он быстро спросил у второго корейца, все еще стоящего рядом с ним. «Это тот самый охотник уровня С из Южной Кореи?» Ю Джин Хо кивнул и ответил. «Хорошо». Он тоже не знал других японских слов. «Охотник В это время Джин Лу подошел к двум яростно сцепившимся монстрам. Его лоб был нахмурен. Гигант мовение на ока проруб... пробил грудь Джимы и начал силой продираться к его плечу. Джима был монстром-боссом подземелья уровня А. Сейчас его внимание было немного отличено на то, чтобы защитить людей позади него, но он продолжал борьбу с гигантом. Тот был очень силен и яростно сопротивлялся. Победить его... Быстро и легко не получалось, а ведь Джима был намного сильнее остальных обычных теневых солдат. Только подумать, что он уступал обычному монстру, который даже не был боссом, как он раньше. Это наглядно показывало то, насколько сильны были эти монстры-гиганты. Джин никогда не нравилось смотреть на то, как избивает его солдат. Его выражение лица стало каменным. Он согнул колени, его лодыжках и голенях собралась невероятная сила. Асфальт, на котором он стоял, затрещал от такого давления. Джинву силой оторвался от земли и рванулся к лицу гиганта. Все это произошло практически мгновенно. Но быстрый взгляд монстра обнаружил джинву летящего прямо на него. В глазах летящего человека сверкнула искра понимания. Как я и думал, эти парни совсем необычные монстры. Кулак джинву мощно врезался в лоб чудовища. Но нанесенный урон был меньше ожидаемого. Монстр успел отклонить голову назад, перед самым моментом удара, чтобы как можно больше ослабить его силу. Этот свида неповоротливый монстр обладал не только огромным телом, но и удивительной ловкостью. С точки зрения охотников, которым пришлось сталкиваться с этими уродами, двух этих факторов было бы достаточно для того, чтобы почувствовать себя беспомощными но это относилось только к обычным охотникам. Джинву незамедлительно призвал короткий меч короля демонов, еще находясь в воздухе, и одновременно с этим он вытянул свою свободную руку в сторону лица гиганта. Власть правителя. И в лицо гиганту с непреодолимой силой вцепилась невидимая рука. Расстояние между Джинву и монстром стремительно сокращалось. Монстр не ожидал, что находящийся в воздухе противник сразу же снова начнет атаковать. Он в приступе паники начал молотить руками во все стороны. Но в данном случае это было бесполезно. Джингу в одно мгновение подлетел к носу гиганта и активировал еще один навык. Яростный удар. Шквал мощных ударов, настолько быстрых, что они казались одновременными, превратил лицо гиганта в кровавое месиво. Монстр заорал. Схватился за лицо и начал кататься по земле. В результате атаки охотника он потерял зрение. От нестерпимой боли он начал дико метаться во все стороны. Джин мягко приземлился и взглянул на орущего монстра. Он почувствовал, что эта охота уже близится к своему концу. «М -м, готово. Парень направился к гиганту, чтобы добить его. Но гигантский ослепший монстр почувил приближение охотника. Его плечи резко дернулись, и он со всех конечностей пустился на утек, даже не подумав обернуться. Он может ощущать присутствие? Чем больше Джингу сражался с этими существами, тем больше удивлялся. В своих выводах он опирался на свои собственные наблюдения. И все говорил о том, что эти монстры из вида гигантов были похожи на особые системы оружия, которые просто оказались в огромных биологических телах. Гигант быстро отдалялся, но Джингу, конечно же, не собирался его отпускать. Быстрый бег, и охотник со скоростью молнии рванулся вперед. Гигант изо всех сил мчался на четвереньках, на расстоянии от преследователя, вместо того, чтобы увеличиваться, только сокращалось. Монстр почувствовал страх, он ощутил леденящую ауру, исходящую откуда-то из его спины. Затем гигант запоздало осознал, что ему не удастся сбежать, как бы он ни пытался. Сообразив это, он резко остановился, развернулся и попытался наброситься на своего противника, но он перестал ощущать присутствие человека, который приближался к нему на пугающей скорости. Оно резко куда-то исчезло, и тогда человек появился прямо позади него. Хоть его глаза уже больше и не функционировали, Гигант рефлекторно повернул голову в его сторону. Правда, для Джин Ву так стало только легче рубить этого монстра. Он подпрыгнул вверх и силой измахнул мечом. Клинок, переполненный магической энергией черного сердца, одним рубящим ударом разрубил лицо гиганта напополам. Словно дерево, срубленное мощным ударом топора, монстр медленно упал на спину. Он был не в состоянии даже закричать и таким образом был повержен третий гигант. Джинву мягко опустился на землю и ждал легкий вздох, полный затяжного ощущения от победы. «Братан!» По от него, на достаточно большом расстоянии, стоял Юджин-Хо, ожидавший конца битвы. Как только стало безопасным подойти, он подбежал к Джинву и протянул ему крышку от термоса со освежающим холодным чаем. Джинву довольно ухмыльнулся и взял ее. «Спасибо!» Чай с привычным глупающим звуком потек по его горлу. «Ммм?» Он почувствовал чье-то присутствие. Парень обернулся. К нему, понурившись, прибежался Джима. Теневой солдат был явно расстроен своим проигрышем в битве. «Ты все равно хорошо сражался. Отдохни немного». Подбодрился его подчиненного охотник и вернул его обратно. Джима обратился в тень и снова был поглощен тенью под ногами джингу джинх посмотрел на это действо прежде чем спросить братан джинво отдал ему уже пустующую крышку и сказал да ты отправил всех своих остальных призванных сражаться самостоятельно но почему же ты решил действовать вместе со своим нага и джинх явно не понимал этого только что его братам почти собственноручно прикончил огромного гиганта казалось что ему в целом не нужна была помощь нага Но даже так он всегда сначала отправлял своих Нага в бой первыми. Сам же он вступал в битву только тогда, когда его призванный терпел поражение. И Джунхо было любопытно, какая у Джунгу была для этого цели. Хотя причина была довольно простой. «Потому что я просто хотел прокачать этих ребят, знаешь ли», мысленно ответил охотник. Теневые солдаты Нага только относительно недавно пополнили ряды его теневой армии и в результате их уровень сильно отставал от уровня его остальных солдат. Поэтому он решил, что раз уж он все равно будет сражаться с этими гигантами, то попутно неплохо было бы поднять уровень Нага. Но, как оказалось, эти гиганты-монстры были не такими простыми противниками, чтобы его новые рекруты могли справиться с ними самостоятельно. Хоть это, конечно, и было немного томительно, Но такой подход все еще был самым лучшим, если он хотел увеличить боевой опыт своих Нага. Конечно же, я не могу и в самом деле рассказывать об этом ведь жен так ведь? Жен-Хо и ответил своему товарищу. Ну, знаешь, мне кажется, что я еще не, не так привык к этим Нага. Если я придержу их рядом с собой еще немного, то разве я не смог бы лучше с ними подружиться? О-о-о. Юджин-Хо, понимающий, кивнул. «Как же легко врать этому ребенку!» Подумал про себя джин -ву. Но затем Юджин-Хо внезапно глубоко задумался. Когда он снова поднял голову, его глаза просияли. «Ты присматриваешь даже за каждым из своих приз призываемых существ, братан. Вполне в твоем духе!» Восхищенно произнес он. и ву промолчал. Но ему также стало и очень неловко за то, что он врал. «Извините!» услышали корейцы. Жну повернул голову. Тот молодой солдат, который так отважно стоял против гиганта, прибежался к ним. Он шел постоянно бросая взгляд на огромный труп убитого монстра. Джинву также увидел и пожилую пару, которые отвечали за больницу. Они стояли за плечом этого солдата. Он еще не говорил с этими людьми, но уже понимал по их лицам, что они хотели сказать. этого ему было достаточно. Сейчас у него не было времени на то, чтобы по очереди слушать их благодарности. Пока он стоял здесь, оставшиеся гиганты бесчинствовали в других местах. Джин-Уу задержал взгляд на трупе убитого гиганта. Главная причина его приезда в Японию лежала прямо перед ним. «Остановитесь! Остановитесь!» Быстро начал останавливать приближающихся японцев Юджин-Хо. джин уже начал замечать, что со времени их первой встречи Юджин-Хо стал куда как смекалистым. Благодаря этому работа по извлечению теней стала куда проще. Он усмехнулся и быстро взглянул на Юджин Хо. Затем перевел свой взгляд обратно на мертвого гиганта. Затем он вытянул руки и тихо пробормотал. «Восстань!» «Дорогие зрители! В это трудно поверить, но то, что я сейчас вижу, происходит на самом деле!» Репортер, сидящий в вертолете, продолжал изумленно ахать. Он сам не мог поверить своим глазам. Затем камера начала передавать на экраны то, что происходило внизу. Несколько сотен монстров-муравьев ровным строем шагали в строго определенном направлении. И впереди них шел муравей-мутаз с крыльями на спине. Конечно же, это был никто иной, как Бер. Он шел впереди своей марширующей армии, но вдруг резко задрал голову вверх. Его громкий рев заставил репортера быстро зажать уши. В это время шагающие позади него муравьи разом остановились, услышав этот крик. Перед ними стояло трое гигантов. Разница в размерах наводила на сравнение слона и мыши. Но Бер никак не выказывал страха. Его когти вытянулись, словно длинные лезвия, и он ринулся вперед. И армия муравьев, шедшая позади него, расползлась и начала, как лавина, покрывать все окрестности. Все потемнело от их тел. Яростная и кровавая битва длилась недолго. «Боже мой! Боже мой!» Пока репортер изумленно скрикивал вновь и вновь, муравьи успешно одолели гигантов. Затем они начали хватать из своими жвалами и поедать трупы убитых чудовищ. Конечно же, по приказу Бера они не забывали оставлять некоторые части монстров, чтобы из них можно было подозревать Создать новых теневых солдат-монстров. Что же до тех муравьев, которые начинали слишком жадничать? То быстрые пинки Бера мгновенно возвращали ситуацию под контроль. Репортер возбужденным голосом кричал. «Теперь гигантов пожирают! Этих гигантов сейчас пожирают муравьи!» Эти гиганты, с которыми своими действиями селяли необъятный страх и ужас людей, оказывались едиными муравьями. Японцы, смотревшие на эту сцену, почувствовали какое-то необъяснимое удовлетворение. Наверное, это и была причина, почему самое большое внимание было направлено на муравьинную армию. Особенно потому, что сам Джин Лу сразу же отказался сниматься. Единственной проблемой было... А? Репортеры и операторы испуганно дернулись. И резко отступили от окна, увидев, как к улетел летел Бер. Бывший король муравьёв ни секунды не колеблясь, выхватил направленную на него камеру и в одно мгновение уничтожил её. Раздался его рык. «А?» — репортер вместе с оператором, содрогнувшись от ужаса, обхватили друг друга. Бера окинул взглядом двоих дрожащих людей и затем вернулся обратно на землю. «Фух! А! А!» — оба мужчины с облегчением вздохнули. Даже при том, что каждый раз Бер разбивал камеры стоимостью в тысячи долларов, они продолжали постоянно следовать за муравьиной армией. И тому была причина. Бесчисленные зрители жаром поддерживали этих существ. Вот почему они продолжали все это делать. Оператор быстро подхватил запасную камеру, заготовленную на такой случай. Репортер в это время произносил завершающие реплики. Они уже привыкли к таким ситуациям. С вами был репортер Китамура, ведущий прямой репортаж с места событий. А, -а, -а, -а, а Она, наверное, не так давно закончила начальную школу. Эта маленькая девочка, заливаясь слезами, с криками убегала. а <связывая> Прямо за ней с отвратительной фуилкой мчался гигант. Как далеко она могла убежать на своих коротеньких ножках? Расстояние между ними быстро сокращалось. Должно быть этому гиганту... Казалось забавной эта игра в догонялке, где он был явным победителем, но бегом он продолжал широко ухмыляться. Он протянул свою руку, которая была раза в полтора длиннее рук других гигантов. Но за мгновение до того, как такая грубая рука смогла схватить девочку, по запястью монстра пронеслась холодная вспышка. Затем по уже отсутствующему запястью пронеслась голубая молния, от которой... Кожу гиганта обдало необычайным жаром. Гигант подскочил на месте и закричал от боли, схватившись за запястье. Обладателем голубого меча был никто иной, как Икрит. Теневой солдат развернулся и подхватил на руки побледневшую девочку, у которой уже дрожали колянки, и вместе с ребенком быстро убрался оттуда. Гигант яростно смотрел вниз. Существо, которое отрубило ему кисть, убегало с его добычей, Глаза гигантам быстро налились кровью. Том 13, глава 11. Вполне логично, что штаб-квартира Японской Ассоциации Охотников находилась в центральном районе Токио, в том самом городе, который считается сердцем Японии. Однако это было лишь до тех пор, пока гиганты не начали один за одним выходить из рат. В тот роковой день, когда врата Синдзюку С ранга превратились в полноценный разлом, Президент японской ассоциации Мацумото Шигео смог спасти свою жизнь. Ему пришлось пожертвовать охотниками и солдатами, которые находились на линии фронта. Он поспешно восстановил штаб-квартиру ассоциации здания местного правительства города Осака. Была только одна причина, по которой он выбрал именно этот город, а не один из других располагающихся на северо-западе страны. Президент предположил, что если не удастся защитить город Осака и 2 миллиона 660 тысяч его жителей, то для Японии не останется совсем никакой надежды. Другими словами, это была их последняя линия обороны, линия Мажино. Именно поэтому президент Ассоциации Моцмото впал в отчаяние после того, как услышал новость о Нагое, которая находится недалеко от Асакии и был разгромлен монстрами типа гигант. Полное уничтожение нации приближалось с каждым днём, но просить о международной помощи было бесполезно. Подлую схему, разработанную Японской ассоциацией, полностью обнажил президент Корейской ассоциации Гогунхи. После этого заявления никто не хотел помогать Японии. По окончанию пресс-конференции Гогонхи, Правительство Японии, временно размещенное в Киото, вызвало мацмотэши Геона ковер. Он должен был встать на колени перед правительственными чиновниками, которые жаждали его крови. Ответственность за этот кризис лежит исключительно на мне. Однако вам нужно, чтобы кто-то разобрался в этой ситуации. Пожалуйста, отложите наказание до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Премьер-министр Японии... Стоящий спиной к Мацумото Шигео после непродолжительного обсуждения дал свой ответ. Ладно, без сомнения президент ассоциации Мацумото навлек на них этот кризис, но, как он и сказал, кто-то должен был теперь разобраться с последствиями побега. Наказание может и подождать. Самолет джин приземлился на японскую землю. Самый первый человек, который выбежал, чтобы встретить его, Был президент Ассоциации Моцумото. Его судьба уже была предрешена. Но это не значило, что он позволит своей родине погибнуть. По крайней мере, он так он думал. Когда он увидел Джинву в аэропорту, все его тело покрылось мурашками. Неприятные мысли одолевали его разум. Как такое может быть? Охотник поразил его. Этот человек был очень сильным. И морально, и физически. Мацумато много лет занимал пост президента ассоциации. Он огромное количество раз встречался с различными могущественными существами. Ему приходилось стоять бок о бок с бесчисленным множеством охотников. Но еще никогда в своей жизни он не сталкивался с такими ситуациями, когда волосы на его затылке вставали дыбу от дикого волнения. Да, это был его первый раз. Если бы у него только была возможность встретиться с Джинву до того, Как произошел рейд на остров Чаджу, он бы немедля отменил план по призыву корейских охотников на верную гибель. Гото Рюджи после личной встречи с джинву Ву определенно не врал, рассказывая об этом корейском охотнике. Он действительно оказывал очень мощное давление одним своим видом. Однако, врагами на этот раз были монстры типа гигант, появившиеся прямо из врат С-ранга. Моцумото решил, что каким бы сильным ни был охотник сон Сонжингу, в одиночку ему не справиться со всеми монстрами. Поэтому он высказал отчаянную просьбу. Пожалуйста, я прошу вас, сосредоточьтесь на нашей защите, на защите Асаки. Японцы... Японская ассоциация охотников хотела, чтобы Джингу сфокусировался исключительно на обороне и выиграл для них достаточно времени, дабы они смогли провести переговоры с американцами и русскими. Вот только этот план был немедленно отброшен в сторону. Одним коротким предложением от человека, на которого все рассчитывали. «Я отказываюсь». Джану очень кратко изложил свою позицию. Услышав его слова, президент ассоциации Мацумото Шигео, и все другие личности, связанные с ассоциацией, были повергнуты в шок. Он что, внезапно изменил свою жизненную позицию?» и больше не хочет убивать монстров. Моцумото мог только вопрошающе смотреть на Джинву, сердце президента готово было выпрыгнуть из его груди. «Тогда… Тогда что ты будешь делать вместо этого?» Вместо слов Джинву решил ответить своими действиями. Он разделил своих симонов на три группы и дал им указание действовать самостоятельно, а затем и сам отправился в путь. Число призванных существ было впечатляющим, но Мацумато Шигео волнительно и тяжело дышал по другой причине. Он действительно хочет сразиться со всеми гигантами один? Любой охотник в мире сказал бы, что такой подвиг является скорее самоубийством. Но он и вправду хотел попытаться. Но он не знал наверняка. Лучшее, что он мог сделать, это доверить свою судьбу, а также судьбы всех остальных, высшим силам. Он вернулся штаба в квартиру Ассоциации Охотников и сосредоточился на сборе информации о происходящем. Неожиданно для него ответ не заставил себя долго ждать. «Город ногой успешно отбит!» «Что это было?» Моцмоташи Гео моментально скачал со стула, услышав эти шокирующие новости. Прошло не так много времени с тех пор, как охотник Сунжинву отправился на поле битвы, А монстр типа гигант Нагоя уже был повержен. Президент Японской Ассоциации даже не успел отойти от шока, когда со всех уголков страны начали поступать сообщения. Труп гиганта был обнаружен в городе Накоцугава. Контроль над городом Шидзуоку успешно установлен Город Токаяма и Нагама были охотник Сунжинву и призванные им существа устраняли, устраняли монстров типа гигант По всей территории Японии, приближаясь к Токио, слишком быстро. Это была действительно невероятная скорость передвижения. Президент Ассоциации Моцумото Шигео, наконец, увидел силу корейского охотника, который добивался поистине невозможного успеха. Он задрожал от волнения и радости. Его сердце билось с большой скоростью даже не думало замедляться. И, наконец, «Город Кофу! Охотник Цунжинву прибыл в город Кофу!» «Сэр!» Он плюхнулся на занятцу, узнав, что в городе Кофо были убиты все гиганты. А ведь это всего в 130 километрах от самого Токио. «Президент ассоциации!» «Сэр! Президент Мацебота!» Истово дрожащие ноги практически не слушали его Этот корейский охотник действительно планировал убить каждого гиганта, которого только найдет в этой стране. Затем в его голове возникла интересная мысль. «То, что он делает сейчас, разве это не то, что я планировал сделать с Южной Кореей?» «Ведь он желал уничтожить систему охотников Кореи, используя сильные стороны японских охотников, и затем подчинить Южную Корею своей воле. Но теперь ситуация перевернулась с ног на голову. Япония и ее рухнувшая система охотников оказались в долгу у одного человека». Сонжин джинву мацумота японская ассоциация, лучшие японские охотники. И правительство объединили ресурсы, чтобы дать монстрам отпор. Но в конечном итоге проиграли. И тут в войну вступает всего лишь один человек. И добивается колоссального успеха в этом. Он был ошеломлен. Какое-то время президент, задумавшись, сидел на стуле. Наконец он дал сотрудникам ассоциации которые стояли вокруг и уже начали беспокоиться о нем новое указание. «Вы можете оставить меня ненадолго? Я бы хотел побыть один на минуту или две». Вскоре офис опустел. Его голова медленно опускалась к столу. Мощное чувство поражения, подобного которому он прежде никогда не испытывал в своей жизни, обрушилось на него как проливная волна. Он проиграл. Полное. Разгромное поражение. Однако, через некоторое время, удручающие эмоции наконец покинули его. Они сменились на краткие моменты саморефлексии, раскаяния и бесконечной благодарности. В тот день он тихо рыдал в своем кабинете. В это же время Джинву и его сумоны начали продвигаться от Осаки на восток, убивая все гигантов, с которыми они сталкивались. Наконец, они прибыли к подступам Токио. Два гиганта безжизненно рухнули на землю. Прошло много времени с тех пор, как он так легко повышал уровень. Он едва мог вспомнить последний раз, когда это случалось. Джин Ву крепко жал кулаки. Он подходил все ближе и ближе к тому месту, где первоначально появился разлом. Двигаясь вглубь Токио, он в одиночку убил 13 гигантов. К этому моменту он уже получил 6 уровней повышения. Каждый из этих монстров, типа гигант, имел уровень существа-босс, поэтому за них давалось огромное количество очков опыта. Конечно, очки опыта, заработанные его теневыми солдатами, также сыграли большую роль. Снова и снова сообщение «Уровень повышен» появлялось перед его глазами на протяжении этого приключения. Это поднимало его настроение, он чувствовал, как его энтузиазм растет все больше. Прямо как сейчас. Уровень повышен. Вот это мне по нраву, ухмыльнулся охотник. Джингу снова сжал кулаки, когда увидел очередное сообщение о повышении уровня, выскочившее как раз в подходящий момент. Он также услышал знакомый голос в голове. О мой король, мы убили еще одного врага. Отправителем дополнительных очков опыта была армия муравьев Бера, которая продвигалась с впечатляющей скоростью. Впрочем, это был ожидаемый результат. Фактически, бер был самым сильным теневым воином из имеющихся теневой армии. К тому же армия муравьев была довольно большая. Бывший король муравьев постоянно отчитывался перед Женлу после убийства очередного врага. Женлу похвалил достижение армии муравьев. Отлично сработано. «Вы хорошо справляетесь», — отправил он Беру мысленную похвалу. «Благодарю тебя, о мой король». Бер был счастлив. Джануу закончил говорить с Бером, затем использовал сенсорный обмен, чтобы проверить состояние каждой из трех его армий. Пусть не так быстро, как армия муравьев во главе с Бером, но армия высших орков во главе с Фэнксом и армия элитных солдат во главе с Игридом также уверенно двигались цели. Чжин-У был очень доволен тем, что уровни его солдат прилично выросли. «Хён-Ним, устроим лагерь на ночь здесь!» — услышал он. Охотник открыл глаза и закончил сенсорный обмен. Юджин-Хо задал вопрос, держа в руках собранную палатку, которую он достал из багажника машины. Чжин-У поднял голову. Он с удивлением увидел, что день уже близится к концу, и Сумрак начинает отбрасывать свою тень на землю. Его показатель усталости был не очень высок. Бодрое состояние поддерживалось благодаря зельям восстановления выносливости, которые он купил в магазине. Ну и, конечно же, из-за повышения уровня. Однако его ментальная усталость уже же накопилась. «Похоже, мне пора сделать перерыв», — решил Джингу и кивнул в ответ. Место для лагеря было выбрано. Он быстро разложил палатку и собрались ужинать. Вскоре жара спала, и с наступлением вечера задул прохладный ветер. Осень напоминала о себе. Джингу подумал, что зима не за горами. Он разогревал еду, которую поставляла ему японская ассоциация. Зима. Если бы он назвал взлет и падение человеческой цивилизации временами года, то внешний вид Токио сейчас определенно испускал бы ауру зимы Во всей красе, однако, была одна странность. По какой-то причине Токио, который уже не особо походил на город, показался ему в некоторой мере знакомым. Где-то я это видел раньше. Джингу немного порылся о своих воспоминаниях и нашел ответ. Демонический замок, вспомнил он. И на всем пути к последнему. Текущее состояние Токио напоминало ему о разрушенных опустошенных городах, которые он видел тогда, единственное отличие состояло в том, что здесь не было огня. Когда его размышления дошли до этой точки, его лицо помрачнело. Может ли это быть? От самого первого этажа демонического замка. И на всем пути к последнему, каждый город, увиденный парнем в подземелье, был разрушен почти до неузнаваемости. Если система таким образом давала ему подсказки, То, что ему пытался сказать так называемый архитектор. Жен-Ву ухмыльнулся при себя. Важно ли это сейчас? Так называемый архитектор, управляющий системой, умер и ушел в подземелье. Учитывая, что контакта с ним после этого не было, то шансы на выживание у этого парня, мягко говоря, невелики. И даже если то, что я видел тогда, было предсказанием будущих событий, «Я все равно остановлю их», — решил он. Поэтому он продолжал наращивать силу. Он упорно гонялся за большим могуществом, потому что не хотел однажды встретиться с кем-то, кого он не сможет побороть. Поднимая свой уровень, получая новые навыки, снова поднимая уровень выше и выше. В конце концов, такое сейчас время. Черное сердце громко билось, словно реагируя на его мысли. Джингу прижал руку к груди, чтобы почувствовать его лучше. Тонкая улыбка появилась на его губах. Врач больницы сказал ему, что он в полной норме. «Мы не нашли у вас никаких отклонений, охотник ним. Вы совершенно здоровы!» За день до отъезда Джингу сходил в больницу, чтобы полностью проверить свое здоровье. Доктор просканировал его сверху донизу, но все же не смог обнаружить второе сердце или что-то подобное. Получается, что чёрное сердце не являлось физическим изменением, происходящим с его плотью. Оно существовало, и он определённо мог чувствовать его сердцебиение. Но при этом в этой реальности его не было. Что, чёрт возьми, это значит? Джин Ву неловко размеялся сам собой. Отчасти его, конечно, успокаивало то, что строение его тела не отличалось от других людей. Но в таком случае, откуда взялось это биение в груди? Спустя некоторое время падал слабый ветер из центра Токио. И он нес с собой эту липкую ужас ужасную магическую энергию. Трудно было представить, что она может быть настолько плотной. Хённим! Южин-хо заволновался. Это был настолько высокий уровень силы, что его мог почувствовать даже такой, как он человек, с более низким порогом восприятия. нжин безмолвно кивнул. Ему не нужно было долго раздумывать о том, откуда дул этот ветер. Он исходил от то, от того массивного гиганта, который охранял во рта в Синдзюку. Эта аура была словно из другого мира, по сравнению с тем, что он чувствовал от других гигантов. Монстр был довольно далеко, но все же на мгновение по рукам пробежали мурашки. Однако Джинву продолжал улыбаться. Словно отвечая на зов этой мощной волны магической энергии, Его чёрное сердце забилось ещё сильнее, чем раньше. Как много уровней он получит после убийства этого монстра? Кроме того, какой солдат сможет выйти из его тени Ожидание битвы уже бурлило в нём. Том 13, глава 12. Первым в Токио прибыл элитный отряд теневых солдат во главе с Икридом. Следующими были Клык и его армия высших орков. Икрид увидел приближающую армию орков, и слегка кивнул в знак приветствия их вождю. Уголки рта клыка, скрытые под чёрным капюшоном, приподнялись, когда он кивал в ответ. Отряд элитных солдат вместе с отрядом ледяных медведей, которые действовали вместе с ними, и армия орков собрались в одном месте. И вскоре... Топ, топ, топ... В воздухе зазвучало эхо марширующих шагов. Затем в бледно-сером тумане оказался огромный батальон теневых солдат, которые подходили к месту. Бьера и его муравьиная армия прибыли последними, как и подобало солдатам, которые пошли самым длинным путем, но в то же время и убили большую часть гигантов. Бывший король муравьев шел впереди своей стаи. Он первым показался из оседающего пыльного тумана. Как и всегда... Икрид поприветствовал его первым. Но Берр не обратил на это ровным счетом никакого внимания. Он прошел мимо Икрда, не отвечая на приветствие, Затем он дошагал до джинву, стоящего к нему спиной, и впочтение опустился на одно колено. «А, вы все прибыли!» Только тогда джинву от его взгляд от фигуры гиганта вдали и обернулся. «Молодцы! Вы все отлично справились!» Услышав похвалу хозяина, каждый солдат его теневой армии последовал примеру Бера. Все опустились на одно колено. Только ледяные медведи физически не могли это сделать, так что они поползли, прижав носы к земле. Перед Джинву предстала вся его теневая армия. Это было поразительное зрелище. Он видел элитных солдат ледяных медведей, муравьев, высших орков, нага и другие виды теневых солдат, которых он попутно излёг. Сейчас в одном месте собралось почти тысяча его теневых солдат. «Поднимитесь все!» Жену жестом приказал им подняться на ноги. И по его команде все солдаты выпрямились. Юджин-Хо был полностью увлечён этим парадом. Он ошеломлёнными глазами вытаращился на теневых солдат. «Как хорошо, что это один из навыков братана!» А иначе, если бы это были настоящие монстры... Хоть он и знал, что ничего плохого не случится, но... Он все-таки содрогнулся, представив себе картину, где бы вместе собрались и двигались как единое целое. Монстры такого уровня. Конечно, было огромным облегчением сознавать, что эти ребята были их союзниками. Он даже не представлял, какими словами можно описать его братана, стоящего во главе этого необычного войска. К несчастью, прямо позади него находилось зрелище еще более шокирующее. Юджин Хо кое-как сухо сглотнул и с опаской обернулся. Там далеке стоял одинокий гигант. Во время этой поездки он уже успел повидать немало других гигантских монстров, но этот... По сравнению с другими гигантами, его размер был на совершенно другом уровне. Просто глядя на его голову где-то в вышине, Невозможно было сразу понять, что у вас перед глазами. Смотрите ли вы на монстра, или же на огромный небоскреб? «Божечки!» – ахнул молодой человек в изумлении. Между тем, что он видел раньше на видео, и тем, что предстало перед его собственными глазами, была просто огромнейшая разница. Юджин Хо смотрел на гиганта, задрав голову и раскрыв рот. Жен положил руку ему на плечо. «Эй, -э -э, чувак! У тебя так челюсть скоро отвалится «Б-братан!» И Женухов наконец пришел в себя и смущенно почесал затылку. Жену убрал руку с плеча парня и молча взглянул на монстра-гиганта уровня босса. Как такое огромное создание вообще может существовать? Такие габариты не укладывались в голове. Эта форма жизни была бы слишком уж огромных размеров. Ужасающая магическая энергия, исходившая от этой штуковины, Даже его заставило задуматься о том, чтобы убраться из этого места как можно скорее. Настолько отвратительным было вызываемое ощущение. Было только два способа избавиться от этого отвращения, которое он непрерывно чувствовал, либо убежать как можно дальше от источника этого ощущения, и забыть обо всем этом, либо же избавиться от корня всей проблемы. Какой выбор предпочтительнее было решено еще с того момента, как он покинул Корею. Нет, если точнее, то с того момента, как Джин Лу пробудился. Он закрыл глаза и молча услышался звук своего неустанно бьющегося сердца. Затем резко открыл их. «Отойди на безопасное расстояние», — обратился он к Джин Хо. «Есть, братан!» Ю Джин Хо с решительным лицом кивнул и быстро начал протискиваться между теневыми солдатами. Он постарался как можно быстрее отойти подальше. Славно. Джингу терпеливо дождался, когда парень отойдет на достаточно безопасное расстояние, и затем мысленно призывал своих новых призванных. «Выходите». Из земли поднялось несколько теневых солдат-гигантов. Хоть они были не такими крупными, как тот гигант-босс, но их было немало. Все они выстроились перед своим новым хозяином от первого до 13. Живу назвал своих теневых гигантов, номерами с первой по 13 по порядку их излечения. Он был вполне доволен видом этих огромных фигур, которые стояли впереди его теневой армии. От их присутствия его отряды казались еще более надежными, чем раньше. Этого должно хватить. Джину подумал, что этого будет достаточно для подготовки и поднял руку. Когда его палец был направлен к небесам, все его теневые солдаты приготовились нападать. «Мои и Еджин-Ву обвел взглядом каждого из своих теневых солдат. Они стояли перед ним, облаченные в черные доспехи и окутанные поднимающимся дымом. Затем повернулись лицом к гиганту Боссу. Существо безразличным взглядом смотрело на них сверху. Казалось, будто бы никто из его противников, не вошедших Его ограниченную зону охвата совершенно его не интересовало. И это мне в этом парне не нравится. Джингу был весьма недоволен тем, что какой-то монстр смотрел на него так, сверху вниз. И тогда на его лице появилась едкая хмылка. И рука, направленная вверх, резко оказала на гиганта. «В атаку!» Бер задрал голову вверх и издал протяжный рык. Муравьи, ледяные медведи, гиганты. Вернее, почти все теневые солдаты, собравшиеся тут, дружно ринулись на гиганта-босса. От топота теневой армии задрожала земля, и воздух поднялась плотная завеса пыли. И вскоре солдаты джинву вошли в зону действия гиганта. Тогда случилось следующее. Атмосфера резко изменилась. «Какого хрена?» Из уст ошеломленного Джин Ву вырвался крик. Гигант-босс на какое-то время исчез из виду, и когда он снова появился... Половина теневых солдат была уничтожена. Это была атака в подкате? Не было более подходящего описания тому, как гигант смел его солдат одним махом вытянутые ноги. Конечно, кроме как атака в подкате, это никак не назовешь. Это была неописуемая разрушительная мощь. Одной такой атакой воинство в виде теневой армии было сокращено вдвое. Конечно же, его солдаты не собирались стоять и ждать, Пока их забьют, еще до того момента, как пыль, поднявшаяся в воздух, от ноги гиганта осела, Клык закончил увеличив... увеличиваться в размерах. Теперь он стал перед лицом монстра. Он сделал необычайно глубокий вдох, и его грудь значительно надулась, и потом из его пасти извергся огромный и плотный столб огня. Эта атака Клыка могла расплавить даже монстра с природной устойчивостью к огню за один подход. Но, к несчастью, гигант перекрыл это адское пламя своей ладонью. Жидул чувствовал, что Клык был поражён и расстроен тем, что его атака не достигла результата. Всё ещё, оставаясь в сидячем положении, гигант схватил одного из теневых гигантов, находящихся рядом за лодыжку. Этот солдат-гигант, ростом с обычное здание, стал напоминать маленького ребёнка, когда его поймала рука монстра-босса и босс швырнул этого гиганта прямиком в Клыка. Клык как раз собирался было еще раз вдохнуть для следующей атаки, но прежде чем он успел это сделать, в него влетел брошенный солдат, и Клык распался. Глаза Дженву превратились в щелочки, когда он увидел, как Клык рассеялся черный дым. И затем началась битва. Тысяча против одного. Началась жестокая схватка между его теневыми солдатами и гигантом-боссом, Вернее, это была слишком однобокая демонстрация жестокости, чтобы назвать ее схваткой. Стоял оглушительный шум. Теневые солдаты постоянно и беспрестанно уничтожались атаками гиганта. Ударом, шлюпком, локтем, коленом, пяткой. Одним движением гигант-монстр сметал десятки солдат. Бум, бум, бум. эффектное движение босса ганта превосходили по скорости движения самого высокоуровневого охотника бойца вер наблюдая за тем как уничтожают муравинную армию уже собрался было ринуться в атаку но джинву поднял руку и остановил его и сейчас вер отступил и беры и секрет стоявшие рядом с джинву и ожидавшие его приказаний уже дано рвались присоединиться к битве но еще не время губы джинву были плотно сжаты Солдаты без остановки уничтожались и возрождались, отчего его мана пугающе падала. На самом деле, трата маны была настолько значительной, что даже его огромного резерва маны, который у него был благодаря «Черному сердцу», было недостаточно. Но джан был терпелив и не двинулся с места. Он спокойно наблюдал за гигантом с расстояния. Он отправил свою бессмертную армию в качестве наживки, высматривая в это время слабые стороны существа. В этом был его план рейда. Бум. Гигант коленом раздавил несколько теневых солдат и затем мощно ударил по земле кулаком. Бум. Земля затражала. Создавалось впечатление, будто бы начиналось землетрясение. И десятки солдат исчезли в черном дыму. На поле боя была кошмарная обстановка. Она создавалась из ужасающей... Разрушительные силы монстра и его идеальной защиты от атак теневых солдат. Но все же Джин Уу сумел кое-что из всего этого. Охотник стоял посреди этой заброшенной пустыши которая когда-то была центром Токио. Его лицо приняло выражение пугающей сосредоточенности. На нем ярко блестели глаза. Как я и думал, сделал вывод из Ранговой. Как и ожидалось, твердую кожу гиганта не могла пробить ни одна атака. Причиной этого было то, что его тело было окутано плотным слоем магической энергии, как непробиваемым панцирем. Само существо должно быть знало о своей защите, теперь оно даже не пыталось как-либо себя защитить, и только продолжало обрушивать одну атаку за другой. Но в его действиях было одно единственное исключение. Был единственный момент, когда гигант Между защитой и нападением выбрал защиту. Это было когда клык изверг дыхания огненного дракона в лицо гиганту. Только тогда он понял руку, чтобы защитить свое лицо. И если бы это было непростым совпадением, то тогда... кайсу прижал своего небесного дракона Джинву. Из тени появился кайсу и расправил крылья. Джинву быстро забрался на спину Кайсел. «Бер, Икрит!» На зов джин крылья Бера раскрылись, а Иквит сел за своим правителем. Вскоре Кайсел взмахнул крыльями и измыл воздух со своими новыми пассажирами. Земля быстро начала отдаляться. Вперед. Они вчетвером оказались высоко в небе и полетели прямиком к голове монстра-гиганта, и тогда взгляд гиганта резко метнулся в их сторону. Хоть он и был в то же время занят жестокой бойней, С почти тысячи теневых солдат у него все же нашлось времени заметить кайсел и бера которые на огромной скорости приближались к нему увидев это про себя джинву кивнул это укрепило еще одно его предположение этот монстр точно мог разделять время во время битвы он пользовался им так же как и мог и сам желу со своей характеристикой сенсорики Вот почему эта штука могла демонстрировать такой невероятный уровень скорости по сравнению с остальными гигантами. Босс зашевелился. джин заметил, как начали двигаться огромные плечи монстра. «Уклоняйтесь!» И джин с Икридом оттолкнулись от спины Кайсела. Мгновение ока кулак гиганта врезался в Кайсела. джин увидел, как к обратился в черный туман. Его брови нахмурились. Он почувствовал, как его наполняет ярость. Было очень паршиво смотреть на ток, как так просто. Уничтожает его солдат. Единственным оправданием было то, что объект его ярости находился прямо перед ним. Викрид атаковал первым. Он высоко подпрыгнул и взмахнул длинным мечом короля демонов. Из кончика меча с треском вырвался разряд молнии и обрушился на лицо гиганта. Босс быстро отклонил голову назад, чтобы уклониться от атаки, Опять вернулся Похоже, он рассчитал правильно. Вот монстр снова уклонился от атаки, направленный в его лицо. Теперь Джинву был точно уверен в том, где было его слабое место. Он незамедлительно воспользовался властью правителя, чтобы подтянуться ближе к лицу гиганта. Бьер последовал за ним. Короткий меч Короля Демонов. И Джинву крепко сжал резко появившиеся в его руках короткие мечи. Бер тоже сразу же выпустил свои когти. Совместная атака Джинву Бера развернулась высоко в небе. Телевые солдаты, оставшиеся на земле, полностью восстановились. Они нацелились на лодыжки гиганта и разом ринулись на цель. Из рук солдатов мага в тело гиганта летели огни, взрывающие как только долетали цели. Разряды молнии трещали и обрушивались вниз, поднимались столбы пламени, а гиганты продолжали рвать и метать. Юджин Хоу неотрывно смотрел на эту фантазмагорическую битву от начала до конца. У него просто не было слов. Это уже не было битвы между охотником и монстром. Нет, это уже была битва между монстром и другим монстром. Монстром размером с высокий небоскреб и его братан, одновременно командующий почти тысячной армией. Если бы в этот момент кто-то спросил у Юджин кто из них был больше похож на монстра, то он, наверное, не смог бы сразу ответить. Воистину. Единственным сожалением было то, что за этой битвой мог наблюдать только он один. Ио Джин Хо изо всех сил старался сохранять ровный ритм своего сердца, которое было готово вырваться из груди. Он, не отрывая глаз, смотрел на джинву В этот самый момент Мейдж Джин Ву глубоко вонзился глаз гиганту. Босс сильно зашатался и начал отчаянно метаться из стороны в сторону. Но Джинву не сдвинулся с места, несмотря на всю эту тряску. Это работает. Он покрепче ухватился за меч, торчащий в глазу у монстра, и другой рукой активировал навык. Энергетический удар. Глаз гиганта был порублен на мелкие кусочки. Монстр выгнулся и пробовал сопротивляться, но ему никак не удавалось стряхнуть Джинву с Охотник цепко держался за глаз гиганта. Он обернулся и мысленно позвал. «Берр! Ваше желание для меня закон!» Берр мгновенно понял, чего хотел его правитель. И на невероятной скорости залетел в дыру в глазу гиганта. Снаружи джинву и внутри Берр. Их совместные атаки начали рвать на куски лицо гиганта изнутри и снаружи одновременно. Рот монстра-гиганта в беззвучном крике широко раскрылся. Как только огромный монстр перестал атаковать, муравьи сконцентрировали свои атаки на лодыжке существа и, наконец, достигли своей цели. Хлоп. Они перегрызли сухожилие в одной из ног гиганта, и он бессильно рухнул на одно колено Земля, не выдержав удары такой массы, гулка задрожала. И даже в этот момент Ченуу и Бер продолжали свою атаку. Яростный удар. Яростный удар. Яростный удар. Гигант, впав в безумие, начал метаться во все стороны. А чем больше он дергался, тем сильнее и становились атаки джинву, Ву, который вцепился его лицо. Из какого-то момента сопротивление гиганта прекратилось. Его огромное тело начало медленно крениться на бок. И, наконец, массивная туша гиганта рухнула на землю. И тогда джинву услышал знакомые механические писки в своей голове. Вы победили врага. «Уровень повышен, уровень повышен, уровень повышен, уровень повышен». Жатый кулак Джин Ву замкнулся еще сильнее.